Глава двадцать первая. Джек подвинул ко мне тарелку с жареным картофелем. «Вот, попробуй. Зуб даю. Лучшая картошка во всём Лондоне». «Ты всегда так говоришь», — хмыкнула я, беря пару ломтиков. Лучшую в мире картошку готовил думкан «Вся хитрость в том, чтобы протомить её хорошенько. Тогда корочка будет хрустящая. Просто очуметь», — заявлял он. «Настоящая домашняя картошка». Так это называл Дункан. Мы ели её прямиком со сковородки, стоя у плиты и дуя на пальцы. Он посыпал свою половину солью с малым количеством натре, а я поливала салатной заправкой. Официант убрал пустые тарелки, и мы заказали горячие напитки. Их принесли через пару минут. Ристретто для меня — освежающий мятный чай для Джека. Не понимаю, как можно пить кофе на ночь? Вулф покрутил чашку, взбалтывая на дне чайники. «Я потом точнек не усну. Хотя всё равно почти не сплю. Так что какая разница?» Я улыбнулась. Джек часто жаловался на бессонницу. Впрочем, причина была проста. Он слишком увлекался компьютерными играми. «У Дункана тоже имелся пунктик насчёт кофеина», — сказала я. «Помнишь, он после обеда даже к шоколаду не притрагивался». Клялся, что иначе потом не уснёт. Я замолчала, вертя в пальцах чашку. Воспоминания сегодня захлёстывали с головой. «О, шоколадки на подушке!» — воскликнула я, стоило нам зайти в номер. «Вот, лови!» Я кинула одну из них Дункану. «Не буду, иначе потом глаз до самого утра не сомкну. Мне же больше достанется старина. Ты кого тут старым назвала?» Дункан повалил меня на кровать и шутливо придавил к матрасу, уложил на спину, завёл руки за голову и накрыл губы поцелуем. Я обхватила его ногами, притягивая ближе. К утру все простыни были измазаны растаявшим шоколадом. «Да пошло оно к чёрту!» — подумала я, прихлёбывая кофе. «Кошки ведь гуляют сами по себе ничего. Может, и мне хватит в каждой тени видеть мужа?» Я всё думаю о том, что сказала Тереза Линч. Я нарочно перевела тему, чтобы подвести разговор к просьбе, которой собиралась огорошить Джека. Как журналист из «Телеграф», он имел доступ к таким уникальным каналам связи, что мои прежние коллеги сдохли бы от зависти. Что, если это как-то связано с убийством Эйдена? Может, так оно и есть. Было бы здорово узнать о нём побольше. «Беда в том, что из Маркуса ничего не вытянуть. А инспектор вряд ли позволит мне заниматься старыми делами, потому что на нас давят и требуют как можно быстрее арестовать убийцу. Ты не мог бы поискать информацию вместо меня?» Джек протяжно вздохнул. «Нехороший знак. Только не пойми меня превратно, ладно? Но тебе не кажется, что ты слишком зациклилась на этой своей линч? На тебя последнее время столько всего навалилось, Ещё эти убийства вдобавок. Может, лучше сдаться? Согласись, ведь есть шанс, что она не имела в виду ничего особенного. Люди перед тем, как сыграть в ящик, и не такую чушь несут. Мне надо во всём разобраться. Я обещала ей, Вулфи. Не совсем так. Однако я чувствовала себя обязанной. Тот вздохнул. Ладно, посмотрим, что сумею нарыть. Ты чудо. Но не питай зря иллюзий. Эйден Линч умер 25 лет назад. Вряд ли я найду что-то полезное. Я вскинула руки, якобы капитулируя. Обещаю. Так что там с чокнутой Мэйси? Я снова решила перевести разговор на другую тему. Она все еще за тобой гоняется. Джек закрыл глаза, еще раз вздохнул и закивал. Звонит по тысяче раз за день, а стоит взять трубку, тут же сбрасывает вызов. Она шизанутая. Он выразительно покрутил пальцем у виска. Но «Ну, меня она всегда терпеть не могла. Так что точно больная. Я фыркнула. Хотя ты заметил, я всем твоим подружкам почему-то не нравлюсь. Мимо проходил официант, и Джек махнул ему рукой. Можно нам счет? Только потом я сообразила, что он ловко уклонился от ответа.